Я платил за него не больше, чем оно действительно стоило. Ничто не является паруком само по себе. В почти равной мере мне ненавистны как сонное, так и оцепеневшая праздность, так и всеиное шипами докучное занятость. Одна меня усыпляет, другая держит в тисках. По мне всё равно. Что раны, что побои, что порезы, что синяки. Когда я был пригоднее к этим делам, я умел держаться в должной умеренности, пребывающей посередине между обеими крайностями. Любовь, бодрое, оживлённое, весёлое возбуждение. Она никогда не вселяла в меня тревогу. Я никогда от неё не терзался.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 отнюдь не мудрецы. Давай-ка лучше остережемся столь беспокойной и буйной страсти, порабощающей нас другому и внушающей нам презрение к себе». Он был прав, утверждая, что столь неукротимую по своей сущности страсть нельзя доверять душе, бессильной устоять перед ее натиском и лишенной средства провергнуть на деле мнения душе. агесилая, считавшая, что благоразумие и любовь несовместимы. Любовь и в заправду занятия непристойные, постыдные и недозволенные. Но если не выходить из указанных мною рамок, она, по-моему, делается целительной, способной расшевелить отяжелевший ум и тело. Не будьте я врачом, я бы с такой же готовностью, как и всякие другие лекарства, прописывал ее людям моего сложения и образа жизни, дабы возбуждать и поддерживать их в пожилом возрасте и тем самым замедлить наступление старости. И пока мы еще на окраине, пока у нас бьется пульс, пока седина лишь начинает у меня проступать, Пока я в самом начале старости и ещё не сгорбился, пока у Лахисис есть ещё из чего прясть мою нить, я держусь на ногах, не опираясь рукой о палку. Необходимо, чтобы нас будоражило и подстёгивало какое-нибудь сильное возбуждение. А его-то и приносит с собой любовь. Взгляните-ка, Сколько молодости, мощи и бодрости вернула она мудрому Анакрионту. А Сократ, когда он был старше меня, говоря о том, кому его влекло любовное чувство, рассказывает. Опершись плечом о его плечо и приблизив голову к его голове так, чтобы нам обоим можно было смотреть в ту книгу, я внезапно почувствовал, что... И в этом нет ни капельки лжи, как в моё плечо вонзилось острое жало. Точно меня укусил какой-нибудь зверь. После этого я в течение пяти дней ощущал в том же месте резкое жжение, вливающее в моё сердце непрерывно мучившее меня желание. Прикосновение и к тому же случайное, и не более чем плечу. Разгорячила и опалила душу, успевшую с годами охладеть и увянуть, и притом душу, намного опередившую все остальные на стезе самоусовершенствования».